«Кстати, если не ошибаюсь, ты что-то говорила про интервью, которое вам до зарезу необходимо?» Полли было совестно, что она совсем забыла, какие на нее возлагались надежды и в каком безвыходном положении находится редакция. Материал нужно сдавать в типографию, а Эспер сгорает от нетерпения заполучить новую жертву для своей статьи. Полли постаралась как могла загладить свою вину. Дождалась, когда Эспер со своей громоздкой аппаратурой примчался на Карла Вэгген, он считался неплохим фотографом, и вызвалась доставить пленку в фотолабораторию быстрее любого курьера. Весь вечер и часть ночи, пока Эспер, запершив у себя в комнате, потел над статьей, Полли не ложилась и без конца подавала ему свежий кофе, Эсперу обязательно сейчас же ехать в типографию? Ведь до скуги двадцать миль. Он уснет за рулем, сказала она Мирьям в половине второго ночи. Мирьям в ночной сорочке перебиралась из комнаты Эдуарда в собственную спальню. Верно, зевнув, согласилась она, риск есть. Конечно, хотелось бы печатать журнал где-нибудь поближе к Стокгольму. Но типография скуга сотрудничает с нами на очень выгодных условиях. К тому же, печатают они хорошо, а для меня это важнее всего. Там отличный технический руководитель. Один день задержки его не испугают по его словам, он управится с чем угодно, если рукопись доставят не позже шести утра. А нельзя передать текст по телефону или по телетайпу? Эспер... Должен сам проследить, чтобы в верстке все было в порядке, когда старую статью заменят новой. «Если в редакции обойдутся без меня, я с удовольствием отвезу его в скугу», — осторожно, но настойчиво предложила Полли. Как ни странно, Мирьям ухватилась за эту мысль. «Спасибо. Ты окажешь нам большую услугу. Да и тебе, из уважения к памяти тети Альберты» не мешает появиться в скуге, как можно раньше. Надень черный плащ и постарайся убедить моего дорогого братца, что в скуге не принято оплакивать близких в желтых бархатных пиджаках. Всего хорошего, я иду спать. На переднем сиденье обшарпанного «Вольво» рядом с Полли Томпсон сидел Эспер. Большую часть пути он дремал. На задним сидением болтался на крючке его темный костюм. Сам он был в пиджаке немыслимого желтого цвета. Полли успела переодеться в черные брюки и черный свитер. Холодным ранним апрельским утром они миновали поросшие лесом горы и въехали в безлюдный городок. Оставив позади мост через реку, Полли свернула на Мальмгаттен, затем они выехали на Блекшля-Гарегаттен, Бледное солнце серебрило заснеженную поверхность озера. Еще поворот, и путь окончен. Они остановились возле причудливой деревянной розовой виллы с крылечками, мезонинами и белыми резными балконами. Полли нерешительно вылезла из машины и вошла в калитку. Никакой колючей проволоки, из-за ее ночного кошмара. И парадная дверь не заколочена. Никто не мешало ей вынуть из сумки ключ, вставить его в замочную скважину и открыть дверь. «Тебе не кажется, — раздался у нее за спиной голос Эспера, — что Альберто в доме и вот-вот выйдет нам навстречу?» «Кажется...» Тихо ответила Полли. Я только об этом и думаю. Но думали они, наверное, о разных вещах. Не очень-то сладко тебе жилось с женой. Присутствие Эспера мешало ностальгическим и сентиментальным воспоминаниям. В беспощадном утреннем свете он придирчиво оглядел виллу Альберты и сказал, «Не понимаю, что за фантазия?»